Сто тридцать четвертое, апрель Считаю необходимым принять решительные меры для защиты себя от темных воздействий. Когда указывалось предстояние непрерываемое или бодрствование, или дозор, или памятование постоянное, или постоянство лика в сердце или осознание постоянного незримого присутствия, имелось в виду именно это условие. когда темные окружают и замкнут в выход. На каждое зло ухищрение и выдумку надо силу найти противостать. Так всем досаждали и всех отягощали хвостатые твари. Именно духом приходится вырасти на все противодействующее. силы его неисчерпаемы. Сознание, объединенное со мною, может противостать любому натиску тьмы. Во всем можно усмотреть мохнатые руки, пытающиеся удушить сознание и погасить все огни. Трудность в том, что через половинчатость и шатание близких они проникают внутрь, и защититься невозможно, если не принять крайние меры. Близкие хороши, пока крепко стоят на ногах. Но если допущено темное влияние, то опасность от таких близких людей велика необычайно. ибо оградиться невозможно. Со словами учения на устах, в полном непонимании происходящего, будут орудиями и передатчиками темных воздействий из тонкого мира. И горе и тьму допустившим, и горе не усмотревшим вреда.